Таким образом, мы видим постепенное движение от запада к востоку по указанию природы, ибо на западе сосредотачиваются самые благоприятные условия для ранних успехов цивилизации и постепенно ослабевают чем далее на восток. Любопытно в этом отношении заметить пределы, где в Европе останавливается наплыв диких азиатских орд, народов первичного образования, и здесь видим ту же постепенность. Наплыв гуннов останавливается на каталонских полях, в Галлии. Аваром прегражден дальнейший путь в Германии. Мадьяры засели далее на востоке, в Панонии. Татары не могли и здесь остановиться, но наводнили восточную равнину, где и прежде их толпились подобные им народы. Вся эта погонь, по выражению наших предков, сплывает постепенно отсюда на восток, уступая Европе восточную ее половину. Но между поражением Аттиллы при Шалоне до покорения Крыма Екатерину Великую, когда должно положить окончательное очищение европейской почвы от господства азиатцев, прошло столько веков. На столько веков, следовательно, история дала ходу вперед Западной Европе перед Восточную юго западная оконечности Европы, впрочем, подверглись в средние века нашествию жителей азиатских и африканских пустынь, арабов, которые надолго утвердили свое владычество на Пиренейском полуострове. В этом отношении при первом взгляде судьба юго-западной оконечности Европы сходна с судьбою восточной ее окраины, и судьба Испании сходна с судьбою России, и Фердинанд-католик, положивший конец владычеству арабов в Испании, современник нашему Иоанну III, при котором спала татарская ига. Но какая однако разница, что заимствовали испанские вестготты и другие европейцы у цивилизованного араба, и что могли заимствовать русские у татарина, с товарищи, башкирца, чувашинца, черемиса и тому подобных. История Мачеха заставило одно из древних европейских племен принять движение с запада на восток и населить те страны, где природа является мачехою для человека. В начале новой новоевропейской христианской истории два племени приняли господствующее положение и удержали его за собой навсегда. Германское и славянское – племена-братья одного индоевропейского происхождения. Они поделили между собой Европу И в этом начальном дележе, и в этом начальном движении немцев с северо-востока на юго-запад в области Римской империи, где уже заложен был прочный фундамент европейской цивилизации и славян. Наоборот, с юго-запада на северо-восток в девственные и обделенные природой пространства. В этом противоположном движении лежит различие всей последующей истории обоих племен. О первоначальном различии в характерах их о преимуществе в этом отношении одного перед другим и о влиянии этого различия на историю мы не имеем никакого права заключать по недостатку известий. Мы видим только, что одно племя изначально действует при самых благоприятных обстоятельствах, другое – при самых неблагоприятных. Конечно, Для славянина, то есть преимущественно для русского, есть сильное искушение предположить, что племя, которое при всех самых неблагоприятных условиях умело устоять, окруженное варварством, умело сохранить свой европейско-христианский образ, образовать могущественное государство, подчинить Азию и Европе, что такое племя обнаружило необыкновенное могущество духовных сил, и естественно, рождается вопрос. Племя германское, поставленная в такие же неблагоприятные условия, сумела ли бы сделать то же самое? Но неблагоприятное восхваление своей национальности, какое позволяют себе немецкие писатели, не может увлечь русских последовать их примеру. Славяне на великой восточной равнине Европы. Их селения виднеются под Днепру, его притоком, под Нестру, западной Двине, Оке, по Эльменской озерной системе, Они живут отдельными родами, каждый род под своим родоначальником. Живут иные в городах. Но это громкое слово «город» не должно смущать нас, возбуждать мысль о противоречии между существованием городов и особенно родового быта. Городом называлось всякое укрепление, всякая городьба, и сравнительное изучение явлений вполне объясняет дело.